«Они же делают за нас нашу работу!» — сказал я на удивление спокойным голосом, учитывая все обстоятельства. Я обернулся к Датуа. «Оставляйте наших солдат на местах и держите как можно больше культистов, прижатыми около других слабых мест периметра. Если кто-то из них станет отступать, чтобы усилить оборону против предателей, то наши могут сесть им на хвост и пойти в прорыв. Четвертый отряд идет со мной, мы последуем за этими безумцами на должном расстоянии и проскользнём через ту брешь, которую они проделают». Я сделал несколько осторожных шагов из укрытия, готовые нырнуть обратно едва лишь кто-нибудь из гигантов кормина вам взглянет в мою сторону. Но верно себе они не обращали ни малейшего внимания на нас, намереваясь разнести в пыль лишь то, что имело отношение к Слоанаш. Уверенный в своей безопасности, я обернулся, чтобы обратить презрительный взгляд на Бежья. Идете? спросил я. «Или предпочтёте дождаться, пока перестанут стрелять?» Мне не надо было оборачиваться еще раз... не сомневаясь, что заставил его идти за собой. Я повел вальхальцев к элеваторе хаосидских машин убийства. К моему молчаливому облегчению, Гриффин и ее половина отряда заняли место в строю впереди меня, так что мы с Юргеном оказались защищенными с двух сторон огневыми командами. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы впереди шли таларнцы. Так они окажутся первыми, кто в случае чего примет огонь врага. Но теперь мне было еще более важно, чем всегда, делать вид, что я иду в первых рядах войска, ведя его за собой». Этого все и должны были ожидать, зная мою незаслуженную репутацию. К тому же я не доверял Бежье даже на ту йоту, на которую мог бы столкнуть танк-клинок. Чем дальше от меня оставался этот мелкий дурной проныра, тем меньше он мог доставить неприятностей. Быстрый взгляд за спину подтвердил, что таларнцы бегом догоняют нас, и Бежье тоже пыхтит, суетливо строясь не отставать. Затем я целиком сосредоточил внимание на десантниках впереди. «Золотой тран защите!» – пробормотал таларнский сержант. Я мог понять, от чего. Пожиратели миров наконец-то добрались до баррикады и разносили ее в клочья в стремлении достичь и уничтожить культистов. Как и ранее, они, казалось, пренебрегали болтерами, едва подойдя на расстояние ближнего боя, громилы пустили в ход свои удивительные цепные топоры. Точно такой же я имел счастье наблюдать в непосредственной близости от себя в руках их коллеги, который руководил атакой на расположение нашей части. С каждым шагом десантников кровь летела вокруг них фонтанами. Экстатически орали культисты Слоаныш, бросаясь вперед, чтобы быть жестоко зарезанными, но, вне сомнения, все же надеясь забрать нападавших с собой. «Они не заговорённые. Их тоже можно ранить», — заверил я Телларнса. «Мне уже доводилось сражаться с ними прежде». Он с сомнением кивнул. «Я заметил с проблеском зловредного веселья, с каким явным неудовольствием Бежье наблюдает за тем, как я вселяю боевой дух в одного из его солдат». «Да, и он хорошенько им надавал», — добавила мага. «Своими собственными руками, так что держитесь, комиссара, и с вами все будет в порядке!» На секунду мне показалось, что Бежье вот-вот самовоспламенится, но вселенная все же не настолько расположена предоставлять неудобства. Так что пришлось довольствоваться лишь его придушенным бульканием при словах рыжей подруги. Ждем, произнес я, распластываясь на том же месте за накопительными баками, которые укрывали нас и ранее. Убедимся, что они прорвались, прежде чем двинуться дальше». «Я так и знал!» одно хрюкнул Бежье. «Трусость простая и явная. Верный слуга Императора никогда не робеет перед врагом. Тогда прошу вперед, Предложил я со всей возможной вежливостью. «Покажите нам, как нужно себя вести». Я гостеприимно повел рукой в сторону сечи, которая продолжилась возле разрушенной баррикады. Гиганты в Карминовом уничтожили уже почти всех дегенератов, защищавших ее, Но энтузиазм хаоситов на этом, как я мог видеть, совершенно не иссяк. Бежье только облизал губы. Это ваша боевая задача! Наконец родил он. Поступайте так, как считаете должным! Совьете себе еще одну веревку, на которой возможно повесить. С веревкой подождем. Для начала попробуем завершить хотя бы это дело. Подытожил я и сверился с передатчиком, дабы понять, что происходит в других местах по периметру вражеской обороны. Насколько я мог судить, остальная часть роты четко следовала приказам, прижимая к земле и надежно связывая основную массу культистов. Это было и к лучшему. Чем больше их мы сможем отвлечь, тем меньше их встретится на пути и будет мешаться под ногами у пожирателей миров, стремившихся пробиться к центру этого зараженного ядом места. Запятнанные десантники, впрочем, тоже не правили бал безраздельно. И я как раз наблюдал за ними, когда один из шитов, молодое существо неопредлённого пола, задрапированное в не самые ветром шелка, кинулся на первого из гигантов, истерически смеясь, не заключил эту дурную пародию на сливки человечества в некое подобие похотливого объятия. Это выглядело настолько гротескно, что я почувствовал что-то вроде облегчения, когда Гермафродит взорвался дождем внутренности, прихватив с собой десантника. Мне стало ясно, что у него должно быть где-то под объемистыми одеждами был спрятан заряд взрывчатки. За время, проведённое с укротителями, я привык к их обрядам, Я ожидал, что оставшиеся пожиратели миров прекратят бой сразу же, как только избавятся от последнего из защитников баррикады, дабы принести последние почести, требуемые по традиции их ордена. Вероятно, Каин имел возможность наблюдать один или два раза, как укротители после боя возвращают генные семьи погибших боевых братьев, но, кажется, он не понимал истинного значения того, что видел. Но они не обратили ни малейшего внимания на своего павшего соратника, несомненно, слишком поглощенные захлестнувшей их жаждой крови. Они без задержек продолжили двигаться в глубины Сектора 12. «Время, выступаем!» Произнес я и подал пример действиям. Отряд двинулся вперед быстрым шагом, Когда мы достигли поверженных остатков баррикады, я приостановил движение, чтобы проверить, не осталось ли выживших, но учитывая, что здесь поработали служители Хорна, большой надежды на это не было. Кинув быстрый взгляд на разбитое тело мертвого десантника, я содрогнулся. Даже мёртвый он распространял вокруг себя мощную ауру злонамеренности и ужаса. Бежье, как я отметил не без злорадства, пялился на остатки так, будто перед ним был сам Хорус, готовый восстать из пепла. «Мерзкие фрагеры, не правда ли?» Радостно объявил я, похлопывая его по спине. «Вы вправду свалили одного из таких цветным мечам? – Спросил таларнский сержант, и в его голосе закралась нотка благоговейного трепета. За ним, как я отметил с удовлетворением, собрались его соратники по отряду. Все они сгорали от нетерпения услышать ответ, но старательно делали вид, что даже не прислушиваются. «Эти слухи несколько преувеличены». Произнес я, совершенно укрепляя как факт в их сознании, что именно это и произошло в реальности, и в то же время поддерживая мою репутацию скромного солдата. «Но они не столь уж сильны, как кажутся». «Рад слышать!» — глухо отозвался Таларнец. Мы продолжили двигаться вперед, следуя в келеваторе пожиратели миров. Для этого вовсе не требовалось быть следопытом. Путь громил, наглядно отмечали тела культистов, которые пытались им помешать. На каждой развилке переходов, на каждом пересечении с сервисными тоннелями направление к конечному пункту было очевидно. Определенно, это находится в часовне», — доложил я Датуа. Он, в свою очередь, известил меня о том, что в некоторых местах по периметру обороны культистов слабеет, потому что они отступают, дабы встретить новую угрозу. «Десантники хаоса направляются прямиком туда», — подтвердил я наши догадки. Внутреннее пространство Драги стало для меня таким же сюрпризом, как и чуть раньше ее внешний вид. Я ожидал встретить лабиринт коридоров, подобный тому, что находится в чреве звездного корабля, но проходы внутри этого сооружения были широкими, подобно городским бульварам, а потолки настолько высокими, что некоторые комнаты, которые оставались по сторонам, напоминали скорее небольшие здания. В целом, только свет лиминаторов над головой и слабое ощущение замкнутого пространства, которое не мог бы пустить ни один парень из Улия, каким являлся и я, напоминали о том, что мы все еще находимся внутри некоего сооружения. Многие из перекрестков по размерам, равные уличным, содержали следы наскоро организованной обороны. тела разнообразно вооруженных культистов лежали повсюду в разной степени расчлененности, на стенах и полу зияли следы от попаданий пули лазерных болтов. Было также очевидно, что предатели при всем их воинском умении тоже не всегда могли пройти такие заставы без потерь. Даже обычное вооружение представляло для них угрозу, если его было достаточно много. А с которыми приходилось сражаться громилам, смогли расположить на пути несколько тяжелых орудий поддержки пехоты. Для глаза опытных воинов, каковыми были вальхальцы я полагаю, что это Ларренцы тоже было очевидно, что продвижение вперед становилось для харнитов труднее с каждым шагом. Изобилие малых, незначительных, но все же ранений, замедляло их. Стоп! Вархиас, на этом перекрестке, оказавшийся впереди, решительным жестом подкрепило выдохнутое по воксу сообщение: Впереди движение! Мы одним броском преодолели отделявшее нас от передового солдата расстояние и осторожно выглянули на перекресток. Как и ранее, здесь тоже была баррикада, наскоро сваленная, с тем, чтобы встретить продвигавшихся вперед проклятых исполинов и столь же походя, как и предыдущие, отброшенные ими в сторону. Но в этот раз один из защитников, кажется, еще шевелился. «Выживший!» — произнес Бежье. «Мы можем допросить его и уж точно выяснить, что же здесь такое происходит. Прошу вас». Сухо предложил я, зная по опыту, что не следует даже надеяться получить годную информацию. Пытать мазохиста является делом выдающейся непродуктивности, как уже удалось убедиться Живановским следователям. Но если Бежье хочет попробовать, пусть старается сколько угодно. Это по меньшей мере на какое-то время избавит меня от его внимания. Мы снова двинулись вперёд, прижимаясь к стенам широкого прохода, по привычке и из очевидного здравого смысла. То, что культисты, которые были на виду, уже слегка потеряли форму, дабы с нами сражаться, не значило, что здесь не могло быть других, относительно непострадавших, ждущих в засаде за тем, что осталось от баррикады. Често! доложила по прошествии нескольких секунд мага, на всякий случай все же швырнув за преграду пару фраг-гранат, просто чтобы убедиться доподлинно. Мы окружили выжившего, и я вгляделся в лицо очередного из погибающих культистов, как и заметил Вархиас, да он был еще жив, но ну и только. Я был уверен, что близкие взрывы гранат брошенных мага не особенно его приободрили, а он слабо подергивался. Куски металла, застрявшие в таких частях тела, что глядеть на это было больно даже его врагу, тихо брякали о покрытие палубы. Но он все таки сумел протянуть руку и ухватиться за мою штанину возле колена. «Она идет, произнес он с выражением амбицильного восторга на лице. В тот момент, я думаю, он уже не мог разобрать, кто мы такие. «Новый мир грядят! «Кто еще идет? Дёрнулся Бежье, отбросил пинком его руку и присел на корточки рядом с несчастным. «О чём ты бормочешь?» Он навёл лазерный пистолет на живот допрашиваемого, явно излишний жест. Не забывайте, что большая часть кишок фанатика уже и так была разбросана по полу. Видимо, также осознав это, комиссар быстро перевёл ствол на руку лежащего человека. Оружие рявкнуло, дырявя ладонь едва живого культиста. «Вы только себя послушайте!» Захихикал он, подтянувшись к самой груди Бежье во внезапном порыве вернувшихся сил, что само по себе заставило толстого комиссара громко втянуть воздух от неожиданности. А затем влепил ему поцелуй в засос прямо в губы. Бежье отпрыгнул назад, на его лицо смешались изумления, возмущение и брезгливость. Столь сложная гримаса, надо признать, показалась мне чрезвычайно комичной. Мага, Вархиас и еще двое вальхальцев выдали очередь придушенных, но все равно громких смешков. «Сами поймете. Закончил мысль умирающий. «Злобный дегенерат!» Выплюнул ему в лицо Бежье. «Да как ты смеешь? Я не... Это отвратительно!» На секунду мне показалось, что он в порыве злоба расстреляет лежащего, но культист не оставил ему даже этого удовольствия, скончавшись раньше, чем толстый комиссар успел осуществить свою незатейливую месть. «Если вы уже закончили тут играться...» Саркастически обронил я. «Не думаете ли, что нам продвигаться дальше?» Спасать планету, мешать призванию демона, еще не запамятовали? «Вы думаете, сэр, что он об этом говорил?» Спросил меня Юрген, покачивая молоту, будто она могла оказаться полезна против какого-нибудь выплюнутого варпом отвратительного исчадия. Если его, конечно, успеют призвать. «Когда сказал, что она идёт?» «Всё возможно», — отозвался я. Мои предыдущие встречи с демонами были милосердно короткие, за что оставалось лишь благодарить их неспособность долго оставаться в физическом мире. И в то время меня совсем не заботило, имеют ли для демонов какое-то значение вопросы пола. В любом случае, он, вероятно, имел в виду, что ритуал уже начался. У нас нет времени, чтобы им разбрасываться, так ведь, да? Гриффин снова построил отряд. Живее, ребята! Часики тикают. И вам тоже пора! посоветовал я талантскому сержанту. Как ваше имя, кстати? Маха, Он отдал честь, заработав полный черный злобы взгляд от Бежье, и, не замечая его, отвернулся, дабы последовать за Гриффин. И внезапно дурное предчувствие, которое я ощущал тупой болью в глубине живота, настолько знакомое, что я уже претерпелся и почти забыл о ней. Вдруг оно возобновилась с удесетерённой силой, заставив меня содрогнуться. Йорген удивленно посмотрел на меня, затем порылся в одном из подсумков и вынул флягу термос. «Немного таны, сэр? Кажется, она вам не помешает?» «Совсем не помешает». Я сделал пару глотков ароматной жидкости из горлышка, ощущая, как она медленно пригревает все внутри на пути в желудок. «Благодарю вас, Юрген. Откладывать что-либо на потом уже было поздно. Если я был прав, и призвание демона уже началось, то для нас не осталось бы надежды на спасение, мы сейчас. И все, казалось, были готовы к предстоящему, кроме меня. Да, вероятно, и бежья. Он оказался настолько не в своей тарелке, что удивительно было, как его сознание еще не пошло ко дну. Это, я полагаю, лишь подтвердило ту старую поговорку, что император бережет слабых на голову». Я кивнул Гриффин. «Выдвигаемся, сержант». Мы бегом двинулись по переходам, держа в головах только цель, ждущую впереди. Достигнуть её, и чем быстрее, тем лучше. Я подумал на скаку, что даже не сама мысль о столкновении с демоном настолько пугает меня. По-настоящему страшны были слова умирающего культиста. Что значит новый мир, который он упомянул? Ничего хорошего, в этом я был уверен точно. Я был словно разодран на части. Страх того, что мы можем найти в сердце этого гнездилища зла, тянул меня назад, Но он уступал стальной, закалённой опытом уверенности в том, что если мы не встретим это именно сейчас, нас неминуемо ожидает смерть или что-то худшее. Я видел на своем веку достаточно, чтобы знать, есть множество вещей гораздо более неприятных, чем смерть. Вместе со всеми я торопился вперед к столкновению, которое должно было определить судьбу не только этого мира, но и всего сектора галактики.